Мне трудно было представить, что я приехал из будущего в прошлое, а не наоборот. В тот же вечер не успел я войти в дом, обнять жену и распаковать чемодан, и раздался телефонный звонок. — Здравствуй, Витек! — услышал я знакомый голос. «Говорит Букашев». «Букашев — Говорит Букашов. — Букашов? — удивился я. — Гениалиссимус? Что? — переспросил он недоуменно. — Как ты меня назвал? С ответом я не спешил. Я думал, это не может быть Генналий Семус. Потому что после того, как я говорил с ним последний раз, у него был малый шанс остаться в живых. Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывать со мной другие шутки, и шутки. Лёшка Букашов ещё не знает о себе того, что я знаю о нём. Всё-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так не привык. Извини, сказал я. Я малость притомился и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 Сейчас же мотай в аэропорт, возьми билет и иди в Торонто. Прямо сейчас, переспросил я. "Да", сказал он. "А что?" "Ничего", сказал я. "Жди, может, дождёшься". Я бросил трубку и задумался. Я понимал, что Букашов и Симсимвич жаждут, получив от меня информацию, скорректировать свои планы. И я даже сначала хотел им в этом помочь, но потом я подумал: а зачем мне всё это нужно?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 Всем, кто звонил, говорили, что я или только что вышел, или ещё не пришёл. К чести Букашова надо сказать, что он отстал довольно скоро, но Зельбирович оказался настойчив и звонил мне сначала чуть ли не каждый день, потом затих, но, как выяснилось, не надолго. Что касается арабов, от которых я в своё время получил аванс, они ни разу не объявились. Я знаю почему. Дело в том, что у них там произошёл военный переворот. Принц, который хотел у меня узнать секрет водородной бомбы, был убит дворцовой стражей, а новые руководители о нашем договоре, может быть, ничего не знали. Журнал New Times за время моей поездки обанкротился, ничего от меня больше не требовал, а сам я тоже не набивался. И вот так живя в штогдруфе, тихой деревенской семейной жизнью, писал вот этот роман. Работал я легко и быстро, потому что все здесь описанное я видел в иной своей жизни, а с самим романом получилось. Вроде бы так, что я его прочел прежде, чем написал. Поэтому вся эта история складывалась как бы сама по себе, я уж сам не мог разобраться, что в ней первично, а что вторично. И пока я об этом раздумывал, слух о моем скромном труде разошелся далеко, и ко мне в Штокдорф, личной персоной припёрся вдруг Зеньберович с категорическим указанием Симоча из романа немедленно вычеркнуть услышав это я даже руками развёл снова здорово мало того что в Москве пе с риском для жизни отстаивал я свои выдумки так неужели и здесь мне придётся за них сражаться да что ж это вы все ко мне пристали с вашим Симочем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 Они продержут его в своих сейфах лет не меньше, чем 60. Так, примерно, я сказал Зельберовичу и подумал: а что, если прочтя вышеописанное, соберутся за глотке тайно на какое-нибудь своё заседание, обсудят мой роман всесторонне и признают, что автор в чём-то может быть прав? Илишат, что если Мы, мол, не свернем с заглотной нашей дороги, не справим текущего положения, то неизбежно даем до ручки до стирания границы между продуктом первичным и продуктом вторичным, и, придя к такому печальному выводу, займутся исправлением не автора или его сочинений о самой жизни. А роман мой, вынув из сейфа, издадут массовым тиражом, как плод пустой и безобидной фантазии. Что ж... Против такого оборота событий лично я возражать не буду. Пусть будущая действительность окажется не похожей на то, что я описал. Конечно, моя репутация как человека исключительно правдивого в таком случае будет изрядно подмочена, но я, способный и учистью, готов заранее примириться. Бог с ней, с репутацией. Легче жить стало полегче. Вот в чём дело, господа.